Часть вторая. Ключ Дедала. Никто не смотрит под ноги, наши взгляды устремлены к звёздам. Эфигения. Трагедия Квинта Энния. 239-169 годы до нашей эры. Глава 8. 22 июня, 8 часов 59 минут по восточному времени. Мэриленд. такому парк. Командор Грейсон Пирс много раз смотрел в лицо смерти, но ничто не подготовило его к отцовству, особенно в семье с мамой-тигрицей. Не дождёшься, предупредил он, сидя на диване в гостиной. Ещё как дождусь. Сейхан сидела, скрестив ноги на персидском ковре, не дать не взять восточной царице. Отодвинув в сторону кофейный столик, Она держала подмышки маленького сына, наровя поставить его на нетвёрдые ножки. Джек Рендел Пирс не разделял её чаяний. Он гулил и пускал слюни. Грей похлопал по лежавшей на приставном столике замусоленной книги. Тут сказано, что ребёнок начинает ходить только в срок от 9 месяцев до года, если не позднее. Это в среднем, Сейхан матнула головой в сторону стопки распечаток. Смотри, Полно статей про то, как детки начинали ходить в полгода. Такое редко, но случается. Джеку 5 месяцев скоро, через 2 дня. И что? Он сам садится и немного ползает, опережает график. Уже 2 месяца как спит всю ночь. А ты говорил, что это не бывать. Грей уже подумывала отключить интернет-роутер. Сейхан слишком много торчала в сети, читая всё, что только можно о воспитании малышей. Материнство было для нее как кровавый спорт. Она твердо решила, что Джек должен достигать каждой вехи раньше, чем сказано в книгах, лишь бы доказать, что она лучшая мать на планете. И вот эта женщина сомневалась в своих материнских инстинктах. Да, она бывший убийца, натренированная быть хладнокровной и жестокой, и Грей понимал ее опасения. Он и в своих-то способностях сомневался. Сперва ее упрямая решимость забавляла, Но чем дальше, тем сильнее Грей волновался. Когда Джек родился, они оба, члены группы «Сигма», взяли длительный отпуск по уходу за ребенком. Грею предстояло вернуться в строй через месяц, когда Джеку исполнится полготика. Грей сполз на пол и стукнулся коленками с женой. Подхватил Джека и понюхал подгузник. Судя по аромату, урок ходьбы пора было заканчивать. Впрочем, смена подгузника подождет. Взяв ребёнка под мышку, Джек придвинулся к Сейхан. Они сели рядом, упёршись спинами в кресло. Джек так и лозил, но Грей поцеловал его в порозовую тёмными волосами макушку, и дитя успокоилось на какое-то время. Сейхан вытянула ноги и прислонилась к мужу. Он обнял её свободной рукой, и она пристроилась у него под боком. На ней были чёрные облегающие брюки для занятий йогой и топ в бикини в масть. Длинную гриву тёмных волос Сейхан собрала в конский хвост. Грейв вдохнул мускусный запах её кожи. Жена вместе с Кэт ходили по утрам на йогу. Не то чтобы Сейхан требовалась растяжка и дыхательные упражнения. Эта решительная женщина меньше чем за полгода после родов сбросила лишний вес и вернула себе точёную фигуру бойца. Грейв взглянул на собственный чуть выпирающий животик. Надо было последовать её примеру. Хотя, если вспомнить бессонные ночи и непредсказуемое поведение Джека, можно себя и простить. Монк, мушкет, то и дело звал Грея поиграть в баскетбол или в качалку, но Джек отказывался, наслаждаясь каждым мгновением семейной жизни. К тому же, оставляяся и Ханне и Денес Джеком, он всякий раз ощущал угрызения совести. Свою ношу он был намерен нести с честью. "Илия", думал он, «Как сей хан, кому-то что-то доказываю». Последние полгода Кэт и Монг частенько заглядывали к ним вместе со своими шумными дочурками Харриет и Пенни. Грей подозревал, что, наведываясь в гости, друзья проверяют, не слишком ли новоиспеченные родители отгородились от мира, как это часто случается, когда пара, родив первенца, сосредотачивается только на нем. Наверное, Монк с Кэт своим примером демонстрировали, что можно успешно совмещать и личную жизнь, и воспитание детей, и напряжённую работу. Они держали Грея с Сейхан в курсе последних новостей, словно подстёгивая пораньше вернуться в команду. На приставном столике зазвонил спутниковый телефон. Грей застонал. Брать трубку не хотелось, но задремавший был Джек тоже услышал звонок и похтел, готовый разряветься в голос. Грей передел ребёнка Сейхан. Ему надо памперс сменить. Не так быстро. Вот когда начнёшь грудью кормить, я подумаю о освободить ли тебя от обязанности менять подгузники. Грейс улыбкой перекатился к столику. Ладно, наверное, Монк хочет пригласить в парк. Сходил бы. Она взглянула на его животик. Серьёзно? Грей закатил глаза и взял телефон. На ответе фон с удивлением услышал голос капитана Кэтрин Брайент. Кэт, тебе сей ханд дать? Нет, я звоню по поручению директора. Знаю, отпуск у тебя ещё не закончился, но возникла чрезвычайная ситуация, и кое-кто просит именно твоего участия. В жилах загорелся знакомый огонь. Кто? Долго рассказывать, узнаешь всё, когда приедешь. Прикрыв микрофон рукой, Грей обернулся к Сейхан. Что-то случилось? Меня просят вернуться. Правда? Золотые искорки в зелёных глазах Сейхан зажглись ярче от любопытства, если не от ревности, но она махнула рукой. Пошёл вон, давай. Грей уже хотел ответить, однако Сейхан вскинула руку. Только сперва поменяешь джеку под кузник. Грей улыбнулся. Боевая ты моя. 10 часов 2 минуты. Вашингтон, округ Колумбия. С возвращением, вло говорил вам, произнёс Пейнтер Кроу, когда Грей вошёл в кабинет директора. За последние 5 месяцев тут ничего не изменилось. В комнате без окон царила всё та же спартанская обстановка. Из мебели только два кресла и широкий стол красного дерева посередине. Из украшений бронзовая скульптура на пьедестале в углу, изображающая коренного жителя Америки. Измождённый индеец сидел верхом на лошади, как бы напоминая о происхождении самого директора и о цене, которую платит за битвы простой солдат. Пейнтер стоял перед тремя плоскими мониторами во всю стену. Сняв и повесив на спинку кресла тёмно-синий пиджак, он закатал по локти рукава на крахмаленной белой рубашке. А значит, уже много часов работал и, наверное, не спал всю ночь. Весь командный центр, укрытый под Смитценовским институтом, гудел как потревоженный улей. Даже Кэт дальше по коридору лишь махнула Грей рукой, когда он проходил через гнездо разведчиков Сигмы. Они вместе с помощником склонились над монитором. Как все переполошились. Явно что-то серьёзное. Грей испытал мимолётную зависть и раздражение. Да вот, Пусковой, один из лучших оперативников, всегда был в самой гуще событий, а теперь не просто выпал из рабочей жизни, а ещё и не мог вернуться в прежний ритм. Пейнтер вернулся к столу, а Грейвс взглянул на экран, который до этого созерцал директор. На него спроецировали топографическую карту восточного побережья Гренландии. Над морем двигался клин красных V-образных символов с подписанными позывными. Военные самолёты Присаживайся, велел Пейнтер. Кэт вот-вот подойдёт, только организует видеоконференцию. Директор присел за стол, а Грей опустился в кресло. Пейнтер был старше на 10 с лишним лет, но форму поддерживал отличную. Казалось, время не властно над ним. Только смоляные волосы отросли до плеч, а загар на лице стал темнее, подчёркивая индийские корни. Откуда такие перемены, Грей узнал от Монка. В отпуске Пейнтер с женой Лизой совершили конную поездку по Аризоне. Вот такая она, беззаботная жизнь семейной пары без детей. Славные деньки. С тоской подумал Грей, вспоминая свободу как далёкое прошлое. Директор Кроу вернулся на прошлой неделе как раз к разразившемуся кризису. Перед тем как заговорить, он убрал за ухо словно орлиное перо единственную седую прядку. И оценивающий взглянул на Грея. Отцовство тебе идёт. Видели бы вы меня пару месяцев назад. Грей потёр щетинистый подбородок. И ещё совсем недавно он носил бороду, забыв на какое-то время об бритье или лишь изредка вспоминая о личной гигиене. На встречу он и вовсе пришёл в чёрных джинсах и сером худи, которые вынул из корзины с грязным бельём. Пейнтер кивнул. Тем не менее, спасибо, что прервал отпуск. Что у вас происходит? Неожиданная ситуация в Гренландии. Пару дней назад сообщили, что там, в недрах ледника, найден потерпевший крушение древний корабль. Взяв со стола пульт, Пейнтер развернулся в кресле к монитору слева и переключил картинку. Появилось изображение плохого качества, сплошь пиксели, На половину вмёрзшего в лёд корабля со сломанными мачтами его случайно обнаружили двое исследователей климатолог и геолог. Внутри их ждало сокровище. Пейнтер нажал кнопку на пульте, переключая изображение. Золотая карта внутри тёмного ящика со сферой посередине. Грейв встал и подошёл ближе к монитору. Не понимаю, сказал он, присматриваясь к картинке. Какая связь между этим открытием и Сигмой? Всё по порядку. Требовало зюдо удостоверить подлинность предмета и как можно быстрее его забрать. Я выяснил, что у Марии Крендел есть коллега, морской археолог, которая работает в Египте. Мы убедили её осмотреть корабль. Мария, подружка Ковальский. Именно Они работали в Африке, но я велел им отправляться следом за археологом, чтобы забрать карту, если бы её аутентичность подтвердилась. Если замешан Ковальский, то ситуация и впрямь взрывоопасная. Пейнтер продолжил вводить его в курс дела, рассказав о смертельной ловушке похитителей карты и археолога, а ещё о чём-то жутком и нереальном, что выпустили из трюма корабля. Информация пополняется. Из-за сильного шторма в Гренландии связь неустойчива, но погода уже позволила пяти посейдонам отправиться на охоту за вражеской подлодкой. Грей снова взглянул на карту Гренландии, а лыклинышки самолётов медленно ползли над просторами Северного Ледовитого океана. В этот момент один самолёт покинул строй. "Взяли след?" указал на него Грей. "Нет." Обернувшись, ответил Пейнтер. Звуковые буи засекли подлодку, когда она двигалась на север вдоль побережья. Потом она вышла из зоны досягаемости, судя по скорости и траектории, намереваясь укрыться под полярной ледяной шапкой. Оттуда она незаметно уйдёт куда угодно. Вот именно. Значит, нападавшие говорили на арабском. Есть хоть какие-то сведения, кто они такие? На данный момент никаких. Кэт уже обратилась за помощью ко всем иностранным разведслужбам, установила, что Конрад Нельсон, погибший геолог, переслал снимки, которые я тебе показал, своим нанимателям, Allied Global Mining. От них фотографии могли утечь куда угодно и попасть не в те руки. И в те тоже. Фотографии увидели в одном учреждении, и оно попросило нашей помощи. Он многозначительно посмотрел на Грея. Просили привлечь тебя. Меня? Зачем? Им нужно. Он замолчал, услышав громкие голоса из коридора. Кэт пыталась кого-то успокоить. Чёрт побери, у нас под самым носом, поражался и одновременно злился обладатель выраженного бостонского акцента. Кто бы мог подумать? Поинтер встал и посмотрел на часы. Он раньше времени потом со вздохом сказал Грэю: "Президент просил, чтобы Сигма сопровождала его во время визита, особенно учитывая обстоятельства". Грей нахмурился. Лишь горстка людей, не связанных с Дарпа, знали о существовании Сигмы, не говоря уже о тайном штабе под Национальной аллеей. Первый, опираясь на трость, вошла кэт. После выпавших прошлым Рождеством на её долю испытаний она почти оправилась, однако левая сторона её тела ещё не восстановилась. На лацкане тёмно-синего пиджака зеленела брошь в виде изумрудной лягушки в память об ушедших товарищах. "Сюда, сенатор", она подвинулась, пропуская гостя. В кабинет вошёл широкоплечий мужчина в костюме от Армании, с синим галстуком и чёрных начищенных до блеска туфлях. Грей в чёрных джинсах и серой толстовке Как-то резко ощутил себя одетым не по случаю просто. Пейнтер обогнул стол и пожал сенатору руку. Сенатор Каргил, добро пожаловать в штаб Сигмы. Грей мысленно дал себе пинка. Слушая рассказ Пейнтера, он не догадался сложить 2 и 2. Вот и доказательство, что в отпуске он совершенно размяк. Даже услышав имя археолога доктора Елены Каргил, он и не подумал о её отце-сенаторе. Так вот, почему все на ушах стоят. Сенатор Кенд Каргил окинул комнату взглядом, коротко взглянул на карту Гренландии и потом снова на Пейнтера. Пятидесятилетний сенатор был ростом выше 6 футов, фигуру имел стройную и мускулистую, обкатанную в двух командировках на Ближний Восток в составе пехоты и во время бури в пустыне. Русые, чуть вьющиеся волосы пребывали в лёгком беспорядке, что говорило о простом характере. В стране мало кто не знал сенатора Каргила в лицо. Некоторые даже называли его Джоном Кеннеди нового тысячелетия, особенно если учесть его бостонский акцент. Как и Кеннеди, он принадлежал к римской католической церкви, но в отличие от покойного бывшего президента, не относился ни к одному из политических лагерей. Партии по обе стороны баррикад его обожали. Несмотря на преданность вере, сенатор сохранял открытый разум. Твердый в своих убеждениях, он готов был идти на компромисс. Такие на Капитолийском холме – настоящая редкость. Поговаривали, что он метит в президенты, готовится занять место в Белом доме, которое вскоре опустеет. Грей с директором переглянулись. А ведь это Пейнтер подрядил Елену исследовать корабль в Гренландии и в конечном итоге подверг ее жизнь опасности. Сенатор Каргилл смотрел холодно и жестко, И было ясно, что в этом деле на компромисс и он не пойдёт. Гудит чёрт возьми, моя дочь